Они прошли через прямоугольный проем и побежали по коридору, соблюдая предельную осторожность. Метров через 30 коридор поворачивал направо. Ненадолго остановившись и заглянув за угол, они резко завернули и увидели впереди оранжевый свет. Он шел со стороны длинных окон, проделанных в левой стене коридора. Сквозь них на землю коридора падал под углом свет заходящего солнца, рассеянный в облачном небе. На противоположной стене тоже расположилось множество стеклянных окон и несколько раздвижных дверей. Хотя они попали сюда впервые, место показалось Харуюке смутно знакомым. Причину выразила стоявшая сзади Чьюри. «А? Это что, школа?» «Именно. Этот коридор как две капли воды похож на школьный. За дверями с правой стороны классные комнаты». Вместо базы зловещей организации они вдруг попали в совершенно обыденное местечко. И такой переход наполнил Хруюки неприятными чувствами. Осторожно пройдя вперед, он выглянул в ближайшее левое окно. За прозрачным стеклом виднелись привычные храмы уровня закат, но было и несколько крупных строений, которых эффект обрушения со временем совершенно не коснулся. За ними начинались руины, уходящие к горизонту, а вдали виднелся шпиль, пронзающий самое небо. а там случайно не старая токийская башня?» – прошептал Хруюки. Такому встал справа от него, заглянул в окно и подтвердил догадку. «Похоже на то. Судя по расположению солнца и размеру старой токийской башни, это здание находится к юго-западу от башни, примерно в двух километрах». Харуюки тут же попытался мысленно сопоставить расчёты с картой, но о южных районах он знал прискорбно мало. Хотя несколько часов назад он и смотрел в эту сторону с вершины той самой башни, вид земли и с неба несопоставимо отличался. Но тут послышался тихий голос Чиури, в какой-то момент успевший встать слева от него. «Школа в двух километрах на юго-запад от Сибы. Выходит, это...» «Не может быть, это же...» Но договорить она так и не смогла. Из глубины коридора донеслись звуки тяжёлых шагов. Это наверняка рыцарь, патрулирующий коридор. Едва ли к ним приближается взбежавший по какой-то другой лестнице рыцарь из подвала. Так что там другой энеми, пусть и того же типа. Значит, на голове его найдёта приручающая корона, которую нужно разрушить, чтобы Метатрон смогла его деактивировать. Втроём уничтожить корону далеко не так сложно, но им следует избегать ненужных битв. Хароюки решил обойти энеми снаружи, приставил руку к стеклу и изо всех сил надавил. Но хотя на вид стекло не толще 2-3 миллиметров, оно не треснуло и лишь слегка заскрипело. Харуюки успел лишь удивиться тому, насколько оно крепкое по сравнению с привычной хрупкостью заката. Но тут иконка возле него сокрушенно мигнула. И он тут же понял, здание, как и подвал, непонятным образом защищено. Увидев его попытку, Такому вскинул свой бой на правой руке и направил на окно. Но Харуюки одёрнул его за левую руку. «Это здание неразрушимое. Нам придётся переждать в одной из комнат». Сказав это, он задумался о том, что двери могут быть заперты. Но Чиури уже успела подлететь к противоположной стене, и сдвинула в сторону ближайшую дверь. «Сюда, сюда! Быстрее, он уже близко!» Бросив быстрый взгляд в глыб коридора, Харуюки увидела вдали огромную фигуру рыцаря, которая, казалось, терлась об потолок. а Тут же забежав в класс вместе с Такуму, они осторожно, стараясь не издавать шума, закрыли за собой дверь. Методы, к которым Эннами прибегают для поиска своих врагов, естественно, речь шла о бёрстлинкерах, отличались от типа к типу. Звери искали по запаху, насекомые по вибрациям. Существуют и энеми, обладающие шестым чувством, и немедленно обнаруживающие любого аватара, попавшего в их зону внимания. Гуманоидные же полагались в основном на зрение и слух. Другими словами, если спрятаться и не издавать ни звука, есть неплохие шансы остаться незамеченным. Комната за дверью, как и коридор, вызывало стойки ассоциации со школой. Конечно, кафедры и шкафчиков для одежды здесь нет. Зато есть шесть аккуратных рядов мраморных парт. Именно между ними и спрятались аватары, внимательно вслушиваясь в звуки шагов. Когда тяжёлая поступь Эннами раздалась совсем рядом с дверью в класс, Харуюки ошарашенно округлил глаза. Если тяжёлое тело Сиан Пайла кое-как удалось спрятать, заставив его лечь на пол, то белая объёмная иконка продолжала, как ни в чём не бывало, парить над партой. Её должно быть прекрасно видно сквозь окно кабинета. Резко вытянув руку, Харуюки схватил её и спрятал под себя. «Как ты смеешь? Немедленно отпусти меня!» Тут же раздался в голове пронзительный упрёк Метатрон. Но Харуюки, продолжая сжимать её обеими руками, тихо шепнул. «Прости, но посиди пока тихо!» Да, «Да ты, ты вообще понимаешь, понимаешь, с кем разговариваешь? Не будь я в форме терминала, я бы тебя прямо сейчас испепелила за то, что ты так обращаешься с одной из четырёх свет...» «Да я знаю я знаю! Потом, если хочешь, хочешь!» Приговаривал Хоруюки, отчаянно удерживая иконку. И тут мерно шагающий энеми остановился. Огромный силуэт закрыл пробивающийся в окно кабинета свет, и внутри повис полумрак. Харуюки ощутил, как рыцарь заглядывает внутрь класса. Видимо, он услышал шёпот. Даже если бы он заметил аватаров, рыцарь вряд ли бы смог протиснуться в дверь класса. С другой стороны, команда Харуюки и сама не могла преследовать Вайса, будучи запертой в комнате. Масштабная битва же могла привести к тому, что к ним сбежались бы и другие энеми, уменьшая шанс на спасение. «Уходи! Уходи!» Мысленно обращался к рыцарю Харойёки. Неизвестно, услышал ли он эту телепатию, но сразу после этого Эннэми развернулся и пошёл дальше. А Судя по звукам шагов, он сначала прошёл влево до поворота, а затем развернулся. Вновь пройдя перед кабинетом, рыцарь исчез в том направлении, откуда пришёл. Когда звуки шагов наконец утихли, Харойёки выдохнул и разжал хватку. Вырвавшаяся на свободу трёхмерная иконка тут же неистово засияла. «Попомни мои слова. За свою грубость ты будешь расплачиваться ещё тысячу лет. Клянись, что станешь на это время моим слугой и будешь выполнять все мои приказы, потому что иначе...» «Хорошо, клянусь, клянусь», — пробормотал Хрой Йоки. Повернувшись налево, он встретился с вопросительными взглядами Чуири Такума. «Кроу!» А теперь заканчивай дурью маяться и объясни, что это за букашка? А вы ещё и букашкой меня смеете называть? Я этого не потерплю!» хароюки покачал головой, задаваясь риторическим вопросом о том, как он вообще оказался в такой ситуации. Но тут Такому вдруг резко раскинул руки, обхватил ими хароюки и Чиюри, а затем резко прижал к полу. «Харо, Чи, прячьтесь!» «Что такое?» «Эннэми ещё не вернулся! Я не про коридор! Снаружи! За окном!» К голосу Такому примешалось столько напряжения, что Харуюки невольно извернулся и посмотрел в окно на западной стене класса. За окном он увидел белоснежный храм, вернее, стену школы, которая со всех сторон окружала внутренний двор. Двор у этой школы раза в два больше, чем у Миссата, и в ширину метров пятьдесят. Земля выложена мраморными плитами, а в самом центре находится возвышение, напоминающее алтарь. Но больше глаз во дворе ни за что не цепляется. Входом и выходом служила большая арка с южной стороны, и сквозь неё как раз проходила фигура. Но не патрульный рыцарь. Маленький чёрный аватар, излучающий плотную ауру. Аватар состоял из тонких плит и мог принадлежать лишь Блэк Похоже, он обошёл коридор по кругу и как раз добрался до двора. Двор – тупик, а значит он Блэквайсу и нужен. На руках пластинчатый аватар держал потерявшего сознание Алова. Едва Харуюки увидел израненную Ника, как в груди его вдруг вспыхнул пылающий гнев. Он попытался было вырваться из схватки такума и броситься к окну, но вдруг крепко прижал его за плечо и шепнул – «Не вздумай бежать в бой, не подумав, Хару!» А затем послышался и голос Чиири. «И вообще, эта школа ведь неразрушима! Тебе не сломать окно!» Увы, но эта заметка попала в яблочко. Даже если бы Харуюки с разбегу прыгнул в окно, стекло, отделявшее кабинет от двора, не поддалось бы. Он лишь сообщил бы Вайсу, где они прячутся. «Но у нас нет времени идти к арке!» Прохрепел сгорающий от нетерпения хара «По нашему плану, вторая Красная Королева должна сегодня покинуть ускоренный мир». Именно так сказал Вайс Харо-Юки в подвале. Как именно они собираются лишать ее очков, он не уточнил. Но уже через несколько минут, а в худшем случае секунд, они могли начать казнь. Пусть он и знал, что окно не разобьется, но других вариантов, кроме отчаянной попытки проломить его, Харо-Юки не видел. Успокойся, «Успокойся, маленькая птичка!» Голос, раздавшийся в его голове, нёс такой холод, что смог слегка остудить сознание Харуюки. Сколько, «Сколько раз я должна тебе повторять, раз ты теперь мой слуга, я, то в первую очередь я хочу, чтобы ты прекратил действовать безрассудно!» «Но у нас нет времени!» «Замолчи и слушай меня!» Маленькая иконка выплыла перед ним и ослепительно вспыхнула, словно в наказание. Хароюки пришлось послушно кивнуть. Он ещё раз посмотрел в окно и увидел, что пластинчатый аватар неспешным шагом приближается к алтарю в центре двора. Вновь переведя взгляд на иконку, хароюки как можно быстрее проговорил. «Я выслушаю тебя, но не могла бы ты говорить так, чтобы тебя слышали и мои друзья?» «Хоть мне и неприятно обращаться к людям, которые не могут расслышать мой сжатый голос, похоже, что выбора нет». Надеюсь, вы понимаете, что, что честь услышать мой обычный голос, голос шанс, который, который не каждую сотню лет выпадает. Да, да. Пока Харуюки пытался понять, почему она звучала такой недовольной, свет иконки несколько померк. Вслед за этим раздался голос, который он услышал уже не сознанием, а ушами. Причина, по, по которой это здание сильнее и прочих, так у Моичиюри ошарашенно подались назад. Но Метатрон, ничуть не обратив внимания продолжила «В том, что, что все оно, по всей видимости, определено как эксклюзивная собственность одного из воинов вроде вас». «А...» Решив пока не задавать лишних вопросов об иконке, Такому переспросил. «Другими словами, вы говорите, что это дом игрока?» Скорее всего, Такому ощутил уровень информационного давления этого голоса. И потому обратился к иконке на «вы». Чивери же продолжила говорить своим обычным тоном. «Да ладно! Такая огромная школа? Целиком?» У самого Харуюки процесс «мысль, понимание, изумление» занял на полсекунды больше, ну и он ошарашенно выпучил глаза. Дома на неограниченном нейтральном поле, например, Айрахижина Фука на вершине старой токийской башни, действительно неразрушимы. Но все дома, о которых знал Харуюки, располагались в укромных местах и по размеру не превышали двухкомнатной квартиры. Он никогда не слышал, что игрок может заполучить в собственность целое здание школы. А будь такое возможно, Черноснежка давным-давно выкупила бы здание у Мессата. Но, во-первых, со словами Метатрон, которую можно назвать богиней неограниченного поля, спорить невозможно. А во-вторых, это действительно объясняло неестественную прочность стен и окон. Решив, что на данный момент лучше всего всецело верить словам Метатрон, Харуюки спросил. «Если это дом игрока, то через стены нам никак не пробиться». Ответ разумного Эннами заставил трёх аватаров оторопеть. У, «У вас, воинов, есть сила, способная вмешиваться в основы, основы этого мира». «Основы вмешиваться? Погоди, ты что, говоришь о системе инкарнации?» Я не я знаю, знаю, как именно вы называете эту силу. Мы, создание, слышим особый звук, когда вы её применяете, и поэтому мне такой вариант не нравится. Но других способов пробиться сквозь строение я не вижу. Фраза про особый звук явно требовала дополнительных пояснений. Но в целом Метатрон однозначно говорила о системе инкарнации, способной переписывать реальность ускоренного мира. Её эффект мог разительно отличаться начиная от скромного увеличения радиуса атаки или перемещения неподвижного усиливающего снаряжения, заканчивая фееричными представлениями, вроде причинения вреда игрокам, которым нельзя нанести урон, или даже стирания воспоминаний человека. Конечно же, чем важнее правило, которое требовалось нарушить, тем сильнее должен быть мысленный образ. Поскольку с защитой дома игроков не сравнится даже земля поля, Слабая инкарнация не сможет даже оцарапать их. Но другого выхода нет. Если они хотят спасти Ника, нужно прямо сейчас разрушить стену, отделяющую комнату от двора. Хароюки принял решение мгновенно. Хорошо. «Хорошо!» Кивнув, он крепко сжал правый кулак. Такому, до сих пор не убравший с него руки и стоявший рядом Чиури, дружно обронили Хару. «Хару!». Но затем тоже уверенно кивнули. «Я помогу», — сказал Такому, ответив «Спасибо». Харуюки ещё раз поднял голову и посмотрел во двор. Блэк Вайс как раз успел добраться до центра и положить Скарлет Рейн на прямоугольный алтарь. Медлить нельзя. Харуюки подкрался к окну снизу и приставил пальцы правой руки к мрамору. Такому приблизился сбоку и схватил рукой выглядывающий из своего окол. «Сиан Блэйд!» Приглушённо объявил он название техники. Выдернутый кол засветился синим оверреем, превращаясь в длинный меч. Растрескавшийся инкарнационный клинок, повреждённый во время боя с Маджентой Сизза, прислонился к ладони Хоруюки, а затем так Такому уверенно кивнул. «Давай!» – дал команду Хоруюки, после чего сфокусировал своё воображение на правой ладони и крикнул. «Лазер Сорт!» Серебряный свет, который испустила ладонь, впился в стену, осыпав всё вокруг себя ослепительными искрами. Так умов зревел, вонзая клинок в стену. Остриё клинка испустило несколько синих струй, и их оверрей слились в один, осветив всю комнату голубым светом. Скорее всего, Блэквайз уже заметил происходящее. Кроме того, они вполне могли привлечь внимание бредущего по коридору рыцаря особым звуком. На счету каждая секунда. «Пробивай!» – молился Харуюки, напрягая волю до предела. Обе их техники базовые. По классификации базовых типов инкарнаций, лазерный меч Харуюки относится к типу увеличения радиуса атаки – а клинок Такуму – к типу увеличения силы удара. По сравнению с той порой, когда они только научились этим приёмам, их техники стали намного сильнее и вызывались гораздо быстрее. Но до мощных инкарнаций второго уровня высокоуровневых бёрстлинкеров им ещё очень далеко. Будь здесь black Лотос или Ардер Мейден, они бы мигом раздробили расплавили стену, открыв в ней проход. Но сейчас они, как и Хоруюки, сражались в своей битве, пусть и далеко. До сих пор победы Хоруюки не обходились без помощи Черноснежки, Фука, Утай, Акеры, Ника или Парт. Из-за этого в душе его поселилось чувство, что рядом с ним всегда есть старшие Бёрстлинкеры, которым он может доверять. Но однажды у любого птенца наступает время, когда он должен выпорхнуть из родительского гнезда. Должно прийти время, когда он должен будет встать перед лицом трудностей самостоятельно. И сейчас как раз такое время. Воображение столь яркое, что едва не выжигало его душу, фокусировалось в одной точке на кончике его ладони. В сознании Харуюки уже не осталось даже слова «пробивай». Оно превратилось в чистый поток серебряного света. а Аверрей его правой руки вбивался в стену, сжимался и сиял словно звезда. А рядом с ним кричал Такумо, пытаясь пробить стену мечом, который сжимал обеими руками. Из точки соприкосновения то и дело вылетали искры, пересекавшие классную комнату насквозь и разбивавшиеся на другие искры. Мраморная стена, впитывавшая их инкарнацию, содрогалась и изо всех сил сопротивлялась давлению. На её поверхности появились два бледно-фиолетовых кольца цвета системных сообщений, которые начали заползать и на окна, и на пол. Но на самой стене по-прежнему не появилось ни царапины. Задумайся он хоть на мгновение о том, что у них не получится, и мысль немедленно воплотилась бы в реальность. Поэтому Харой Юки продолжил фокусировать образ, полный решимости выжечь своё сознание, если потребуется. Мир перед глазами поплыл, грохот комнаты начал отходить вдаль, а ощущения аватара начали тускнеть. Но тут позади раздался третий вопль, а затем мир осветился третьим светом. Поток свежего зелёного света прошёл между Харуюки и Такому и тоже впился в стену. Голос и цвет принадлежали Лаймбелл, аватару Чиури. Но она не произносила название спецприёма, а значит этот зелёный свет не просто световой эффект, а оверрей – чудесное свечение, рождённое системой инкарнации. «Но как? Ведь Чиури не умеет использовать инкарнацию!» Пронеслась в его голове мысль и исчезла, словно затухший фейерверк. Хароюки вновь сфокусировал все оставшиеся силы в своём воображении. Друг с другом сплелись серебряный, синий и зеленый оттенки, образовав поток чистого небесного цвета, который разбил защиту цвета системного окна. Затем он впился в мрамор, и по нему сразу побежала маленькая трещинка. Затем вторая, третья. Твердая стена разлетелась с невероятно громким звуком, словно ее пробили кувалдой.